Голова 46 шестая. Пустое. «Человеку плохо! Разойдитесь! Вы что, не видели никогда такого?» Женский голос, смутно знакомый. Я попробовал открыть рот, но лицо свело судорога, и мне удалось только отвратительно чавкнуть. «Да разойдитесь вы!» Музыки не было. Жарко, душно. Руки ничего не чувствовали, вернее, я не чувствовал рук. Попытки открыть глаза тоже ни к чему хорошему не привели. «Врач! Где-нибудь? Есть врач!» Голос надрывался, но ответа я не слышал, только роптание толпы. Их присутствие я ощущал даже с закрытыми глазами. «Так разойдитесь! Нечего тут смотреть!» Раздался звон бьющегося стекла. а потом что-то чувствительно ударило меня по щеке. Только когда рядом начали охать люди, я понял, что это я сам свалился со стула. Вот позор. Ничего страшного, это уже был Дитер. Главное, что не поранился сам. Всего лишь посуда. Помогите мне, будьте добры. Ему надо на свежий воздух. Просто немного перебрал. Тут же меня подняли за подмышки. но ноги все еще не держали туловища, и я повис на руках. «Тогда выносим! Помогите мне кто-нибудь!» Все поплыло, и я боялся открыть глаза, а потом и вовсе провалился в очередное беспамятство. Чернота без снов, или я просто не запомнил того, что мой мозг мне успел продемонстрировать. Веки слиплись, но пальцы уже чувствовали. Да и губы могли шевелиться. «Меня отравили?» отр — спросил я, закашлялся и повернулся на бок. Теперь я смог приоткрыть глаза, и плывущий мир моментально вызвал приступ тошноты. Пальцы сжались, выдернув несколько травинок, а желудок моментально распрощался с тем, что в нем оставалось. «Наконец-то! Долго же ты держался!» В словах Дитера я услышал насмешку и повторил. «Меня отравили». «Что?» «Нет, где угодно, только он и здесь». Теперь-то он точно смеялся, а я снова давился от тошноты. «Что же это?» «Хорошая качественная водка, помноженная на, как мне сказали, шампанское. Тоже, кстати, не самое плохое». «А еще ты забыл самое главное, друг мой!» «Закусывать?» – попробовал пошутить я и присмотреться к окружающему меня миру. Он все еще плавал, но уже с куда меньшей амплитудой. Рядом со мной два пятна – серебристая и светло розовое «Ага, Элен тоже тут. Подбельского и Трубецкого нет. Славно!» «О своих ранах ты и забыл!» — негодующе воскликнул фон Клястер. «Или ты думал, что ушедшая из тебя кровь восполнится так же быстро, как зарастает кожа? Зря, очень зря. Сколько ты выпил?» «Я... фужер... два». «Господи, как школьник!» — воскликнула Элен. «Что я?» «Ты, ты!» «Не мучьте его, дорогая Элен!» Мягко ответил Дитер. «Не мучить? Я могла бы сейчас. Да я...» Она всхлипнула, и светлое пятно быстро удалилось. Я присел, согнул руку, причем с трудом из-за иголочек, что волнами прокатывались по ней, а потом вытер лицо. «У тебя в кармане должен быть платок!» «Я не брал платка. В любом счетом на заказ костюме есть платок!» И точно, во внутреннем кармане нашелся. Кое-как вытеревшись, я наконец-то нормально открыл глаза и посмотрел на ростовщика, и не увидел в его ответном взгляде никакого осуждения. «Удалось ли тебе сделать то, чего ты хотел?» «Нет». нет! крик Дитера можно было услышать по территории всего дворца. «Почему?» Ее дядя сказал, что ее здесь нет. Вообще нет во дворце. И все, скептически заметил немец. А дальше я отключился. Всего пять или шесть стопок было. Принялся оправдываться я, но это все равно был провал. Столько подготовки и усилий ради пустого. Всего пять или шесть. Передразнил вдруг фон Клейстер. «А крови, смытый с пола, забыль? Для тебя эти пять стопок – все равно, чтобы бутылка с Некоторые такое могут и не пережить вовсе». «Толку от этого?» Я попробовал встать, но безуспешно. «Нет толку», – выдохнул я и с горечью посмотрел на немца. «Если ее нет во дворце, как я буду искать ее на целом континенте?» Может, ее и в городе нет. Ми что-нибудь придумаем. Не унывай. Найдем у кого спросить. Да как же? Пробубнил я себе поднос. Здесь такая чертовщина творится. Не верю я ни в какую мистику и ни в каких чертей. Максим, здесь самые обычные люди. Если знают, но не могут сказать. Поможем. Не захотят, заставим. «Как же!» – фыркнул я, услышав знакомые, но слегка трансформированные слова. «Ты забываешь, что возможности за гранью закона куда шире, чем кажется. Немец подошел и помог мне встать. Даже для вида отряхнул, а потом поморщился. «Несет от тебя, будь здоров! На вечере, я уверен, тебе лучше не появляться. Элен найдет компанию без тебя!» а я займусь поисками информации о твоей принцессе. «Спасибо». Иголочки продолжали бегать по моим рукам. «Но куда?» «Тебя ждет твой Бугатти, юный барон. Там и посидишь. Я пришлю тебе воды. Остальное, если пожелаешь, попросишь у официанта». «Я даже не знаю». «Пустое». Дитер довел меня до автомобиля и усадил внутрь. «Когда я встретил тебя в первый раз, то подумал, что тебя можно отлично использовать. После Белосельского решил вложиться в тебя. Так что какое-то время ты и правда был моим должником. Но я это скрывал. Хотел посмотреть, как ты будешь работать». Я хотел возмутиться. Но мозг работал настолько медленно, что я не успел и слова сказать, только лишь подумать, как фон Клейстер продолжил. «И графа я тебе давать не хотел. Слишком велик риск был. А теперь, за все, что я делаю, можешь меня не благодарить. Я отдаю свой долг и, будь уверен, отдам его полностью». «Все равно спасибо». Успел выпалить я, прежде чем фон Клейстер захлопнул дверь. «Пустое!» – повторил он, удаляясь прочь от роскошного автомобиля. Пятью минутами позже мне принесли воды, но большего мне не потребовалось, поэтому от дальнейших услуг официанта я отказался. В машине было полно места, и я решил использовать его полностью. Немного приведя себя в порядок, я снял обувь, Лёг на заднем сиденье и почти сразу уснул.